Князь это знал. Проделка с бородой старика-привратника была одной из шалостей по уши влюбленного юноши. Старик-привратник мешал ночным похождениям влюбленного. Но князь оставил эту тему и перешел к другой. «Ну, а гонца ты узнал?» «Сатану не трудно узнать». «Кто же это?» «Васкан Парехский». Тот самый, что убил свою жену и взял жену родного брата. Он привез письмо от старого князя. Он все еще у княгини? Нет, он передал письмо, они долго говорили, и он отбыл еще до рассвета. Я же и выпускал его из замка. Об этом никому ни слова, понял? Я глух и нем. Наивному и веселому Иусику Не раз удавалось изгонять печали с души своего господина и рассказами о разных проделках над обитателями замка заставлять смеяться его. Но в это утро он был недоволен своими шутками. Молодой князь по-прежнему был печален и погружен в мрачные размышления. Не очень-то много узнал сам Вэл от слуги относительно гонца. Одно лишь его заинтересовало — Отчего мать так поспешно удалила его? Обычно гонец оставался в замке до получения ответа на привезенное письмо. Что же теперь заставило мать отослать гонца и укрыть его в отдаленном от замка селе? Он обратился к прислужнику. «Иусик, если гонец еще раз придет к госпоже, ты сможешь об этом узнать?» «Могу», — с уверенностью ответил юноша. «У кого?» У нее она мне обо всем расскажет. речь шла о служанке княгини, пылколюбишей и Уика. И можешь узнать о чем будут говорить княгиня и гонец и это могу. Каким образом скажу ей, она как бес, всюду пролезет, подслушает и все расскажет. но она не должна знать, что это делается по моему поручению. И усик не дитя, «Он такое может понять. А если она разболтает? Она не такая девушка. Велю ей молчи, и она будет нема». Прибывший княгине гонец был одним из Танутеров Тарона. Танутер — буквально владетель дома, глава, старший член княжеского рода. Его тайный разговор с княгиней мог бы многое объяснить Самвелу, и потому именно он интересовался этим». Солнце стояло уже довольно высоко над горизонтом, и его теплые золотистые лучи заливали комнату князя. Он поднялся с дивана и приказал юноше подать воды для умывания. Князь прошел в опочивальню. Там на полу был разослан мягкий дорогой ковер. Слуга накрыл его куском тонкотканного полотнища. Князь, поджав ноги, сел на подстилку. Это делалось для того, чтобы не забрызгать ковер. Затем слуга накрыл колени князя белым холщёвым передником и поставил перед ним серебряные художественные работы таз с резными краями, напоминающими тупые зубья пилы. Таз был накрыт плоской сеткой, а мелкие отверстия сетки разукрашены узорами. Использованная вода через сетку стекала в таз, и умывающийся таким образом не видел грязной воды. Иусик, встав на колени перед князем, правой рукой лил воду из серебряного кувшина, изображавшего павлина с широко раскрытым хвостом, а в левой держал маленькую серебряную чашечку с душистым мылом. Ручками кувшина служили крылья павлина, а вода лилась из его клюва. Павлин — был любимой птицей рода мамиканьянов и служил им напоминанием об их прежней родине — Китае. Ссылаясь на древние сказания, известный армянский историк V века Мавсес Хоренаци считал, что предки рода мамиканьянов переселились из страны Ченов, то есть из Китая. Хоренаци, Мавсес — история Армении. Окончив умывание, юноша отставил таз и кувшин, и чистым полотенцем, перекинутым через плечо, насухо вытер лицо, шею и руки князя. Затем достал гребень из слоновой кости и стал расчесывать ему голову. Голова князя была кругом выбрита, и только с макушки спускались длинные черные пряди. На самой макушке также был выбрит маленький кружок, величиною с монету. Расчесав волосы, и Иусик хотел натереть голову благовониями. «Не надо», — сказал князь. Юноша удивился. Никогда еще не бывало, чтобы князь оставил свои волосы неумощенными. «Мне надо скрыть свою печаль», — подумал князь и разрешил слуге продолжать обычный убор. Умостив голову, и Иусик собрал толстым узлом все волосы на макушке, а концы спустил на уши и шею, свободными прядями. Затем он занялся головными украшениями. Они состояли из тиары, покрытой красивыми вышивками, и разноцветной шелковой повязки. Этим увязлом он обвязал тиару. Спереди к повязке на лбу он прикрепил серебряный полумесяц, испещренный таинственными знаками. Две тонкие цепочки, пристегнутые к рогам полумесяца, окружали повязку и скреплялись на затылке серебряными застежками. На каждый из застежек сверкал крупный драгоценный камень. Оставались еще глаза, которые следовало подвести черным порошком сурьмы. Юноша достал из-за пазухи маленькую кожаную сумочку, взял тонкую заостренную золотую палочку поднес к губам, подышал на нее, чтобы она сделалась влажной, и опустил в порошок. Палочка покрылась тонким слоем черной пыли. Он начал накладывать сурьму на глаза. С большой осторожностью и искусными движениями пальцев он водил палочкой по векам, пока они не окаймились черными линиями. Теперь можно было приступить к одеванию усик помог князю облачиться в шелковую цветную хламиду с разрезным подолом, доходившим до колен. Золотые пуговицы на широких рукавах хламиды имели вид свешивающихся черешин и служили скорее украшением, чем застежками. Такие же золотые пуговицы были и на груди. Талию он стянул тяжелым золотым поясом, усыпанным драгоценными каменями. Замыкающиеся концы его образовывали большую выпуклую резную звезду, усеянную блестками. В центре звезды горел крупный розоватый алмаз, окруженный мелкой алмазной сыпью. Слева к поясу он пристегнул, как всегда, короткий меч, кончик которого касался колена как ножны, так и рукоять этого острого оружия, были окованы золотом и украшены красивыми узорами. Поверх хламиды князь надел короткую накидку из овечьей шерсти, расшитую золотом. Из-под длинной хламиды спускались пунцовые шаровары, охваченные цветными подвязками. Сборки падали на красные сапоги. Этот княжеский наряд... Завершали два золотых шарика, в детых в уши князя. Самвел знал, что мать непременно позовет его к себе, чтобы поделиться полученными от отца известиями. Поэтому он хотел показаться ей в своем обычном виде, чтобы не вызывать подозрений. Она не должна знать, что сын уже получил плохие известия об отце. Он снова вышел в приемную, и принялся растерянно ходить из угла в угол. Его волновала мысль, как вести себя с матерью, когда она начнет говорить о вестях, полученных из Тисбона. Его брал ужас при мысли, хватит ли у него сил, чтобы хладнокровно выслушать ее. Одно неосторожное слово или движение могло его выдать. И усик собрался уже подать завтрак, когда дверь раскрылась и в комнату с низким поклоном вошел и молча остановился человек. Полное отсутствие усов и бороды, лицо, покрытое ранними морщинами, потухший взгляд узких глаз, красные веки, лишенные ресниц, торчащие желтые зубы и бесцветные губы — все говорило, что вошедший — евнух. — Что тебе нужно? — спросил князь. Евнух вторично поклонился».